Вам после восьми гулять нельзя, потому что сыро. Вы же режим нарушаете, укоризненно сказала девушка. Розалия Семеновна ругаться будет. — Ну, Машенька, вы ведь меня не выдадите, — заискивающе спросил он. — А то мне покоя не будет от этой Розалии. Очень она строгая, не доктор, а «Инквизитор прямо <смех> какой-то!» Симпатичная сестричка засмеялась и убежала, а старик, по наблюдению Даши, поднялся довольно легко, опёрся на трость с резным набалдашником, а другой рукой обнял Лизу за плечи. Они медленно двинулись в сторону аллейки, и тут Даши на нос сел комар, который давно уже пытался это сделать. Она медленно подняла руку, стараясь отогнать мерзкое насекомое. Но злодей уже впился своим хоботком, что было силы. В носу защипала, из глаз полились слезы. В самый последний момент она успела зажать нос и чихнула тихонько, как кошка. Даша замерла в ужасе, ожидая, что сейчас ее обнаружат. — Это Лиза в таком сейчас состоянии, что запросто может расквасить ей физиономию. Лиза медленно повернулась, внимательно оглядывая поляну. «Вы ничего не слышали?» — спросила она. «Какой-то звук посторонний». «Милая, да ты же не одна в парке», — ответил старик. «Это же больница-то огромная. У меня хоть и отдельная палата». Все равно ночью спать невозможно. Все время кто-то ходит, разговаривает. Вчера один помер. Идем уж скорее, а то сыро становится. Он плотнее запахнул свободную вельветовую куртку. — Ну уж, будет вам жаловаться, — посмеивалась Лиза. — Вон эта козочка аж сюда, в сад, за вами прибежала. — Козочек-то там хватает, — вздыхал старик на ходу. — А вот покоя нету. Даром что в коммерческом отделении лежу. Покоя все равно нету. Даша осторожно высунулась из кустов. Старик шел легко, чуть опираясь на палку. Был он высокого роста, чуть сутулился, борода аккуратно подстрижена. И Даша поняла, кого он ей напоминает. Артиста Николая Черкасова в фильме «Депутат Балтики». Даша смотрела этот фильм в далеком детстве по телевизору. Он и тогда был старый, но бабушка очень любила артиста Николая Черкасова. Даша подождала еще немного, и, дябко поеживаясь, вылезла из кустов. Она снова обошла поляну и выбралась к пруду окольным путем. После захода солнца комары совершенно озверели. Больных на аллеях она не встретила. Очевидно, их загнали в палаты. Хлопая себя по голым рукам, даже не обращая ни на кого внимания, устремилась к выходу из парка. В босоножках хлюпала грязь, брюки были вымазаны чем-то бурзеленым. Даша устала, продрогла, хотела есть и жутко злилась на весь мир. Никакого определенного ответа на свои вопросы она пока не получила, но решила подумать об этом дома после того, как примет ванну и поест. Она не знала, что Лиза Бочанова, проводив своего пожилого спутника до дверей больничного корпуса, не поленилась вернуться на ту же полянку. Она внимательно обшарила кусты шиповника и нашла там валявшийся на траве забытой Даши журнал «Караван». Лиза подняла его. Журнал был свежий. Она побрела обратно по аллее, мучительно припоминая, где буквально сегодня она могла видеть этот журнал со смазливой физиономией героини сетилесериалов на обложке. Девочки из агентства рассказывали Лизе, что новая телезвезда, оказывается, жена владельца канала, и теперь он пихает ее во все сериалы. «Да хорошо баба устроилась».